Глава 43. третья Шаман, не обращая внимания на предупреждение женщины в оранжевом плаще, поднял свои палочки кости и резко опустил их вниз. Барабан взревел на одной ноте, удары слились в единый звук, внутри которого невозможно было различить никакого ритма. Резко и неожиданно налетел ветер, через мгновение он наполнился такой силой, что швырнул носилки Трофимова на землю, а женщину и ее спутников отбросил к дверям, из которых за несколько минут до этого они вышли. Воспользовавшись секундным замешательством своих стражей и тем обстоятельством, что никто не ожидал от него активных действий, Сергей вскочил с носилок, сорвал с пояса ближайшего дикаря широкий топор с бронзовым лезвием и со всего размаха опустил его на барабан жреца. Барабан лопнул, как пустая тыква. Ветер мгновенно стих. Шаман издал какой-то нечеловеческий вопль, в котором смешались отчаяние, ярость, а затем бросился на дерзкого пленника. Несмотря на небольшой рост, он оказался слишком быстро силен для Сергея со всеми его обновленными возможностями. Даже после утраты магического оружия колдовская сила не оставила шамана полностью. И он свалил Сергея на землю ошеломляющим ударом невидимого воздушного кома, похожим на удар футбольного мяча, вылетевшего из-под ноги лучшего российского футболиста. «Убейте его!» — прокричал шаман, и его спутники, выхватив оружие, бросились на Сергея сразу со всех сторон. Но в это время стоявшая на пороге женщина громко и коротко произнесла на своем певучем гортанном наречии какие-то непонятные слова. Сергей не понял, было ли это какое-то заклинание или команда, но каменная птица, возвышавшаяся над всей площадкой, на которой развертывалось действие, неожиданно приподняла голову. Похоже, аборигены хорошо знали, что может последовать вслед за этим, потому что они мгновенно обратились в бегство. Лишь один шаман не тронулся с места. И тогда из приоткрытого клюва птицы вырвался поток пламени. Ударив шамана в грудь, он сбросил его охваченное огнем тело со скалы. Далеко внизу, в ущелье, прогремел мощный взрыв, и облако черного дыма, в которое превратилась куртка Сергея, вместе со спрятанными в ее подкладке гранатами, возвестило бесславном конце жреца. Теперь бронзовый топор, оставшийся у Сергея в руках, стал его единственным оружием в непонятной ситуации, в которую он оказался. Труя пламени, покончившая со жрецом, обдала его таким жаром, что он сам едва устоял на ногах. Женщина в оранжевом плаще, мановением руки, оставив своих спутников у дверей, направилась к Сергею. — Несущий знак птицы в трудную минуту ты выручил нас. Так будь же нашим гостем, и пусть порог нашего дома будет и твоим порогом. — Кто вы? — Такие же путешественники во времени, как и ты сам. Здесь не лучшее место для разговора. Наши враги могут опомниться и вернуться. Они неплохо владеют отравленными стрелами и наверняка захотят отомстить за смерть своего шамана». Не возражая, Сергей последовал за незнакомкой, на ходу отмечая, как прекрасно ее тело и как совершенное движение. Казалось, она плыла над каменистым утесом, лишь слегка касаясь его поверхности. Но настоящее потрясение ожидало его чуть позже. Тогда они вошли под своды пещеры, охраняемой каменной птицей. И небрежным движением сбросила свой плащ вместе с вуалью и драгоценным обручем на руки одного из охранников. Помещение было светло, а внутреннее убранство покоев, в которых очутился Сергей, даже отдаленно не напоминало пещеру. Скорее уж, современные апартаменты, созданные слегка свихнувшимся дизайнером. Мягкие плафоны, упрятанные в стены. Расстеленные по всему полу синтетические ковры, в которых нога утопала по щиколотку, а пыль и грязь, едва коснувшись их поверхности, бесследно исчезала. Странное впечатление производило обилие белого металла и стекла. Мебель можно было рассмотреть, только приблизившись к ней вплотную. Множество дверей, ведущих из этой центральной залы в другие помещения, и многочисленные предметы роскоши, скульптуру непривычных для Сергея форм, Изящные вазы, украшения из золота и драгоценных камней, с нарочитой небрежностью разбросанные по всему интерьеру, свидетельствовали о том, что живущие здесь не привыкли отказывать себе ни в чем. Но все это было мгновенно забыто Сергеем, едва его спутница повернулась к нему без вуали, до сих пор скрывавшей ее лицо. Сказать об этой женщине, что она красива, значит ничего не сказать. За этим лицом стояли столетия генной инженерии, косметики и медицины, которые еще и не снилась земле. Едва взглянув на лицо незнакомки, Сергей понял, какая бездна времени отделяет его от этих людей. В первые минуты он смотрел на нее, как смотрят на картину в музее. Его мужской взгляд отказывался распознать в ней женщину. Слишком далека, слишком прекрасна, слишком недосягаема была она для него. «Сколько вам лет?» Охрипшим от волнения голосом спросил он, не сразу сообразив, что его вопрос может быть неправильно истолкован и показаться бестактным. Илия лишь улыбнулась, никак не отреагировав на его промах. «Я имею в виду, какая эпоха, сколько тысячелетий отделяет ваш народ от моего?» Пытался Сергей исправить свою неловкость. «Не так уж и много. 10, может быть, двенадцать». Ваша планета находится вне нашего сектора, и точно определить сложно. Сегодня вы уничтожили главное оружие шерванов, их магический барабан. Для того, чтобы сделать новый, потребуется несколько дней, и еще столько же, чтобы зарядить его энергией. Новый жрец будет слабее старого. Мы должны использовать это уникальное стечение обстоятельств и попытаться прорваться... Но, простите, мне надо переодеться. Этот маскарадный костюм мешает мне. Лаван ответит на все ваши вопросы. Ничего больше не объяснив, она исчезла в одной из боковых дверей. И Сергей, испытав некоторое разочарование, остался наедине с одним из ее спутников, светловолосым молодым человеком, одетым в комбинезон серебряного цвета. Илия руководит нашей экспедицией, а я заведую здесь техническими устройствами. Мы плохо знаем этические правила вашего сектора. «У вас принято знакомиться?» «Разумеется», — несколько растерянно ответил Сергей. «Но мы вроде бы уже опознакомились. «А официальный ритуал? Разве его не существует?» «Ну, можно, например, пожать руку и вслух произнести свое имя. Но это скорее формальность, чем ритуал». «Тогда оставим это. У нас очень мало времени до того момента, когда здесь начнется настоящая заварушка». «Мне поручено ввести вас в курс дела. Наверняка у вас возникло множество вопросов. Я попытаюсь кратко ответить на них доступным вам языком». Внутренне Сергей поморщился от его слов. Он терпеть не мог высокомерие, даже в тех случаях, когда у собеседника имелись для этого все основания. «Что вы здесь делаете, Лаван? Я не заметил признаков развитой цивилизации в этом мире. Значит, вы тоже гости здесь?» «Не совсем». Мы осваиваем эту планету на протяжении многих столетий. Ее расположение уникально. Здесь сходится, как бы это понятнее выразить, сразу несколько временных плоскостей. Их наличие дает возможность с наименьшими затратами энергии прокладывать каналы в различные временные слои. Зачем? Для чего это вам нужно? Хороший вопрос. Вначале нами двигало стремление к познанию накопленных научных данных. на основе которых наши историки вывели безошибочные теоремы общественного развития, учитывающие огромное количество факторов. Опираясь на эти теоремы, можно предсказать будущее с очень высокой степенью вероятности. Уже ради этого стоило попробовать, не так ли? Разумеется. А затем вы, очевидно, поняли, какую уникальную выгоду может получить ваша цивилизация, научившись управлять временем. Управлять временем невозможно. Мы всего лишь наблюдатели. Довольно сухо ответил Лаван, он не скрывал, что замечание Сергея ему не понравилось. «Так я тебе и поверил», — подумал Сергей, продолжил, не обращая внимания на неудовольствие своего собеседника. «Видите ли, Лаван, как вы, наверное, уже знаете, моя судьба сложилась несколько необычно для простого обитателя Земли. Мне пришлось встретиться с расой на которая считает, что временем можно управлять, и довольно успешно пытается это делать». Это отщепенцы, нарушившие мировую конвенцию. Любое вмешательство в исторический ход событий чревато непредсказуемыми и почти всегда негативными последствиями. Позже мы поняли, что даже простое наблюдение не всегда безопасно. Прокладка любого нового временного канала чревата... Впрочем, мы слишком увлеклись научными теориями. Мне поручено познакомить вас с вполне конкретной ситуацией, сложившейся на этой планете. Времени на теоретические дискуссии у нас просто нет. Поэтому изложу вам саму суть и постараюсь ответить на существенные вопросы. Пару тысячелетий назад на этой планете нами была создана центральная станция. Своеобразный распределительный вокзал, с которого наши экспедиции получали возможность отправляться в различные временные слои. Как я уже говорил, положение этой планеты во временном потоке уникально. Именно поэтому она была выбрана в качестве объекта строительства распределительной станции. В то время цивилизация на Дарсане, так мы назвали эту планету, находилась в зачаточном состоянии. До сих пор мы не знаем, наше появление здесь подтолкнуло ее бурное развитие, или она обладала неким, неучтенным нашими учеными, потенциалом развития. Но факт остается фактом. А как же ваши безошибочные формулы общественного развития, Здесь они и не сработали?» Проигнорировав этот вопрос, Лаван продолжил так, словно его не прерывали. «Совершенно неожиданно для нас развитие аборигенов изменило направление, и вместо обычного техногенного пути дарсианцы выбрали магию, путь, который наши ученые считали совершенно бесперспективным. Но дарсианцам удалось достичь здесь неожиданных успехов. Вы имели возможность убедиться в этом». С помощью магии и звуков они научились управлять воздухом до такой степени, что стали представлять собой серьезную опасность. Вначале каждое наше появление на их планете воспринималось как некое божественное явление. Но позже возникли неприятности. Какое-то время мы пустили развитие дрессианской цивилизации на самотек. У нас не хватало ресурсов, чтобы заниматься каждой второстепенной цивилизацией. Наши экспедиции не появлялись на Дарсиане до тех пор, пока обстоятельства не вынудили нас срочно выслать сюда аварийную команду. Какие именно обстоятельства? Сбой в работе Центральной распределительной станции. И в этом были повинные Дерсианцы? Что вы, конечно, нет. Проникнуть на станцию извне невозможно. Произошло нечто совершенно уникальное и неожиданное для нас. Какая-то иная цивилизация, находившаяся вне сектора нашего контроля, самостоятельно изобрела генератор временного пробоя и сумела его запустить. Скорее всего, они даже не ведали, что творят. Эксперименты со временем весьма опасны. Создавая дикий временной канал, как мы его называем, без бесприемной станции на противоположном конце, невозможно предсказать, в какой временной слой он выведет своих создателей и какую дорогу откроет. Я знаю, чем это кончилось для нашей планеты. К сожалению, все, что вы знаете, только начало. Мы хотели исправить возникшую опасную ситуацию. Исключительно из альтруистических побуждений? Перестаньте иронизировать, господин Трофимов. Так, кажется, у вас принято обращаться к собеседнику, забывшему о правилах вежливости. Тем не менее, я отвечу на ваш вопрос. Нет, мы не альтруисты. Канал, созданный на нашей планете, пробил несколько наших каналов, нарушил работу центральной станции, и открыл дорогу на нашу собственную планету тем самым милым существам, с которыми вы уже успели познакомиться. Вы неплохо осведомлены, даже знаете мою фамилию. Разумеется, я хорошо осведомлен. Прежде чем была предпринята наша экспедиция, нам предоставили возможность ознакомиться со всеми записями. Любое событие, любой факт фиксируется во временном потоке самой природы и может быть восстановлен. Могу я взглянуть на вашу уникальную аппаратуру? Увы, мы сами хотели бы это сделать. Во время строительства станции жилые, подсобные и прочие помещения были перенесены в безопасную зону, туда, где мы с вами теперь находимся. Сама станция расположена в 20 километрах отсюда. Для чего это понадобилось? Вряд ли подобное разделение удобно. Конечно, оно неудобно, но во время работы временного генератора пробоя Возникают нежелательные флюктуации. Люди, незащищенные полями генератора, не должны находиться в районе его работы. Из соображения безопасности все вспомогательные помещения были построены в стороне. Я попробую догадаться, что произошло дальше. Прибыв на станцию, вы сразу же отправились на ее технический центр. Разумеется, масса оборудования, которое мы смогли с собой захватить, строго ограничена. Ознакомившись с масштабами аварии, Мы поняли, что без запасенных на складах станции материалов нам не обойтись. А дорога обратно была отрезана дарсианцами. И это самое удивительное. Никакие уговоры не помогли. Обещанное вознаграждение не имело успеха. Когда же мы попытались применить силу, их магия оказалась сильнее вашей. У нас вообще нет никакой магии. Наша цивилизация выбрала техногенный путь развития. А как же огнедышащая птица? «Обыкновенный напалм. Именно поэтому я не мог произвести выстрел, пока вы не уничтожили барабан. Давление воздуха, созданное шаманом, было настолько сильным, что отбросило бы пламя на моих товарищей». «Вы оказались в сложном положении. Но в чем причина такого поведения аборигенов? Вы вроде бы говорили, что они относились к вам как к божествам». «Так оно и было. Мы сами не до конца понимаем, что здесь произошло». Слишком долго на Дарсане не было наших экспедиций. Может быть, на их развитие повлияли те самые временные флуктуации, о которых я говорил. Их шаманы постоянно устраивали свои ритуальные действия на скале, внутри которой находился наш генератор. Возможное вмешательство каких-то внешних неизвестных нам сил. Но все это теперь уже не имеет значения. Мы должны пробиться к генератору и восстановить канал. Пойдете ли вы с нами? «А у меня есть выбор». Сергей заметил, что Лаван старательно избегает всякого упоминания об иновремянах и об их лагере, расположенном совсем рядом. И это ему не нравилось. «Выбор всегда есть, мы никого не принуждаем. Вы можете вернуться туда, откуда пришли. Или присоединяйтесь к нам. Условия вашего сотрудничества обсудите с Илей. Она наш руководитель, как вы уже наверняка догадались». Прежде чем мы будем говорить о деталях, я хотел бы знать, для чего я вам понадобился и какое отношение ко всему этому имеет знак огненной птицы на моей груди. Это очень древняя легенда. Предсказание, если хотите. Прежде чем явиться в наш мир, Феникс посылает своего стража. Это существо должно обладать уникальными возможностями. К примеру, посланник Феникса совершенно не боится огня. Именно поэтому я спокойно произвел выстрел. когда вы стояли в двух шагах от жреца. Но пламя все-таки обожгло вас. Все это, как я уже сказал, не более чем легенда. Не так уж сильно меня обожгло ваше пламя. И огненный феникс существует на самом деле. Уж в этом-то я уверен. В мире много удивительных вещей. Например, наши ученые считали бесперспективной магию и не уделяли ей должного внимания. Сергею показалось, что, несмотря на это признание, Лаван недоволен его ответом. На его языке вертелись тысячи вопросов, но их беседу прервало появление Илии. И снова, как только Сергей увидел эту женщину, он забыл обо всем. В простой рабочей одежде она выглядела еще прекраснее. Комбинезон из легкой ткани подчеркивал линии ее безупречной фигуры. Она жестом отпустила лавана, который немедленно исчез, и обратилась к Трофимову подчеркнуто вежливо, как к равному. Если вы не слишком устали после всех этих событий... Кстати, как туземцам удалось вас пленить? Я считала, что им не под силу справиться с посланцем Феникса. Лаван считает историю с огненной птицей легендой. Может быть, он прав?» — проронил Сергей. Она никак не отреагировала на его слова. Стояла рядом молча и смотрела чуть насмешливо своими огромными золотистыми глазами. «А что касается вашего вопроса?» — продолжил он. Здесь не обошлось без предательства. Аборигинам помогли волонтеры из военного лагеря землян. Вы знаете о его существовании? Мы знаем все, что происходит на этой планете. Холодно ответила Илия, и Сергей сразу же почувствовал, что существует некий порог отчужденности, за которую его не собирались пускать. Вряд ли она стала бы разговаривать с тем, кого действительно считала себе равным. Например, слованам ей хватает простого жеста. «Что-то я слишком много значения придаю подобным мелочам», — с раздражением подумал Сергей. «Не хватало только приобрести в обществе этих полубогов комплекс неполноценности. Нужно разобраться в том, что скрывает за собой их безупречная вежливость, чрезмерно правильные черты лиц и в чем состоят их, собственно, цели на этой планете». Однако эти трезвые мысли мгновенно улетучились, едва он случайно коснулся руки Илии. Сергея словно током поразило, и ему стоило большого усилия, чтобы вовремя отстраниться и не показаться полным невеждой. Она провела его через весь холл к дверям своего кабинета, усадила в невидимое стеклянное кресло, оказавшееся неожиданно удобным, и продолжила беседу. — Садитесь, мистер Трофимов. Как мне к вам обращаться? У нашего народа много способов вежливого обращения к собеседнику. «Ну, вы могли бы обращаться ко мне не слишком вежливо. Гораздо важнее, что вы при этом думаете». «Вот как? Я это учту». Она ответила совершенно механически, думая о чем-то о своем. И, похоже, не слишком внимательно слушала его. «Если вы решите с нами сотрудничать, я могу вам предложить временную должность, обеспечивающего охрану». Так она называется на нашем бюрократическом языке. К сожалению, совершенно необходимо соблюдать формальности. чтобы я могла осуществить для вас возвращение на родину, после того, как задача нашей экспедиции на Дарсане будет выполнена. Вы ведь собираетесь возвращаться?» Когда до Сергея дошел смысл этой фразы, он почувствовал, как сердце рванулось в груди и остановилось на секунду. За время своего пребывания в лагере Митрохина он успел смириться с мыслью о том, что возвращение невозможно. и сейчас испытал нечто вроде шока, не сразу поверив в серьезность ее предложения. «Вы хотите сказать, что ваш генератор способен на обратную транспортировку во временную зону моей планеты?» «Конечно. Он работает в обе стороны. Правда, обратное перемещение требует значительно больше энергии. Для того, чтобы оправдать ее расход, я должна официально оформить вас на должность, пусть даже временную». Всех таких сотрудников мы обязаны по существующим у нас правилам отправлять на родину, после того, как в их услугах отпадает необходимость. С вами все обстоит несколько сложнее, поскольку мы не доставляли вас на Дарсан. Но это уже мои сложности. А что вы знаете о тех, кто это сделал? Сергей задал этот весьма важный для себя вопрос вскользь, неожиданно для самого себя, и заметил, как по лицу собеседницы скользнула мгновенная тень неудовольствия. Как вы себе представляете Вселенную, мистер Трофимов? Ведь даже в астрономическом аспекте она не имеет видимых границ для тех устройств, которыми располагает ваша цивилизация. Если вы добавите к ее видимой части миллионы временных параллелей и миллиарды Вселенных, существующих в разных временных плоскостях, вы поймете, что задача следить за всем этим невыполнима. Мы в состоянии наблюдать только за теми секторами времени и пространства, которые представляют для нас практический интерес. С этим невозможно было спорить. И все же Сергея не покидала уверенность, что за всеми этими неоспоримыми истинами кроется что-то такое, что от него упорно скрывают. Я должен подписать какие-то официальные бумаги, подтверждающие мое согласие? Разумеется. «Они будут составлены на вашем языке и на привычном для вас носителе информации». «Бюрократия бессмертна», — подумал Сергей, доставая из нагрудного кармана шариковую ручку, которая, скорее всего, была для Илии таким же артефактом, как и лист бумаги, появившийся из ее настольного синтезатора.